Хронология событий. Остановимся на расхождении между синоптиками и Иоанном касательно даты распятия. Это расхождение представляет собой одно из самых широко обсуждаемых в научной литературе и трудно разрешимых проблем, связанных с евангельской историей Иисуса Христа. Был ли он распят на Пасху, как утверждают синоптики, или накануне Пасхи, как утверждает Иоанн? От этого зависит ответ на вопрос, была ли тайная вечера пасхальной трапезы или нет. Книга Левит даёт следующие предписания относительно даты празднования Пасхи. В первый месяц, в 14 день месяца вечером Пасха Господня. И в 15 день того же месяца праздник опресников Господу. Семь дней ешьте опресники. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, и в течение семи дней приносите жертвы Господу. В седьмой день также священное собрание, никакой работы не работайте. Евреи пользовались лунным календарем, в котором первым месяцем считался весенний месяц Нисан. Пасхальная трапеза, согласно предписанию книги Левит, должна была совершаться на исходе 14 Нисана, после чего наступала 15 Нисана, что с суткам ввёлся с вечера. Согласно Иоанну, Тайной вечере была совершена до Пасхи и к моменту наступления первого дня Пасхи, то есть к исходу 14 Нисана, когда евреи садились за пасхальный стол Иисус был уже мертв. Ключевым является следующее указание, относящиеся к тому моменту, когда Иисуса привели к Пилату. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху. Речь идет об утре того дня, в вечер которого совершалась пасхальная трапеза, то есть об утре 14 Nisan. -го Говоря об осуждении Иисуса Пилатом, евангелист пишет: "Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой". Смерти Иисуса и снятие его тела с креста, согласно Иоанну, происходит в тот же день. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Речь идет все еще о пятнице 14-го Нисана, которая должна вот-вот смениться субботой. Согласно синоптикам, Тайная вечеря была пасхальной трапезой и следовательно была совершена в канун 15 Нисана, а последовавшие за ней события ареста Иисуса, суд над ним, распятие и погребение произошли в первый день Пасхи, 15 Нисана. Этот день синоптики тоже называют пятницей, но из их рассказа следует, что пасхальный агнец был съеден накануне. Если исходить из того, что Тайная вечеря была ритуальной пасхальной трапезой, на ней должны были предлагаться пресные хлебы вместо обычных костных, если считать, что Тайная вечеря была совершена до наступления праздника пресников, на ней должен быть предложен квасной хлеб. Данное различие легло в основу разной литургической практики: на христианском западе издревле совершали евхаристию на пресном хлебе. Этот обычай сохраняется в католической церкви доныне, на востоке на квасном. Этот обычай сохраняется в православной церкви. Учёные предлагают три варианта решения проблемы. Первое право синоптики. Второе прав Иван. Третье необходимо гармонизовать обе традиции. Те, кто придерживаются третьего взгляда, выдвигают различные гипотезы относительно празднования Пасхи во времена Иисуса. Некоторые считают, что пасхального агнца закололи два дня подряд, в канун Пасхи и в самый день Пасхи. Другие утверждают, что в год смерти Иисуса фарисеи праздновали Пасху в канун субботы, то есть в ночь с 13 на 14 Нисана. Садукеи в саму субботу, в ночь с 14 на 15 Нисана. Третьи полагают, что фарисеи и садукеи по-разному вычисляли начало месяца Нисана, из-за чего фарисеи праздновали Пасху на один день раньше садукеев. Четвёртый утверждает, что ввиду огромного наплыва паломников невозможно было за один день принести в жертву большое количество агнцев. А потому галилеи совершали жертвоприношение 13 Нисана, а иудеи 14-го. Попытки гармонизации двух традиций, той, что отражена у синоптиков, и той, которой следует Иоанн, часто основывается на гипотезе об одновременном использовании в в времен Иисуса двух календарей. Предполагают, например, что наряду с официальным календарем использовался также древний священный календарь, соответственно, Иисус совершил пасхальный ужин вечером во вторник, время пасхальной трапезы по древнему священному календарю. Будучи арестован в ночь со вторника на среду, он умер в пятницу 14 Nisan на время пасхальной трапезы по официальному календарю. Гипотезы о двух календарях придерживается и ученый Хамфриз, автор одной из недавних реконструкций последних дней земной жизни Иисуса. Он утверждает, что до вавилонского плена в Израиле использовался один календарь, а после плена другой. В первом исчислении суток начиналось утром и заканчивалось утром следующего дня. Во втором счет сутком велся с вечера. Древний календарь, использовавшийся до вавилонского плена, продолжал употребляться некоторыми группами во времена Иисуса, в частности, самарянами, зелотами и, по крайней мере, некоторыми есеями. Не было ничего удивительного в том, что Иисус решил совершить пасхальную трапезу по этому древнему календарю, по которому Пасха праздновалась несколькими днями ранее, чем по официальному, после календарю. Ученый доказывает, что Тайная вечеря была совершена в среду 1 апреля 33 года, а распятие произошло в пятницу 3 апреля. Перенос прощального ужина Иисуса с учениками с вечера четверга на вечер среды позволяет ученому решить вопрос о том, как за сравнительно короткий срок с вечера четверга до вечера пятницы могло произойти так много событий, описанных в Евангелиях. Тайное вечеря Продолжительная прощальная беседа Иисуса с учениками, занимающие четыре с половиной главы Евангелия от Иоанна, ареста Иисуса, допрос у первосвященника Анны, допрос у Каиафы, допрос у Пилата, встреча Иисуса с Иродом, повторный допрос у Пилата, бичевание, вынесение смертного приговора, путь на Голгофу, распятие, смерть Иисуса, снятие его тела с креста. Если учесть, что эти события происходили в разных местах, И из одного места надо было идти в другое пешком, из Гефсиманней к Анне от Анны к Каяфе, от Каяфы к Пилату, от Пилата к Иеруду, от Иеруду снова к Пилату, от Пилата на Голгофу, кажется почти неправдоподобным, чтобы столько событий могли произойти менее чем за одни сутки. Вопрос о точной хронологии событий последних дней земной жизни Иисуса в научной литературе остается нерешенным. Каждая из гипотез имеет свои сильные и слабые стороны. Господствующие в современной научной литературе однако остается представление о том, что Тайная вечеря произошла в четверг 2 апреля. Арест Иисуса и суд над ним в ночь с четверга на пятницу, распятие в пятницу 3 апреля 33 года.